Глава сорок восьмая. Мы уходим. Кэрин. Первым порывом было развернуться и, не прощаясь, уйти отсюда. Я не хотела здесь находиться, мне было тяжело дышать, будто грудную клетку сдавило тисками. «Добрый вечер», — чуть присела в лёгком реверансе, приказывая себе не трястись, словно осиновый лист на ветру. «Здравствуй, Кэрин», — улыбнулась мирита как я поняла мать Бьянки. Женщина так пристально и нагло меня рассматривала, что стало не по себе. «Красивое платье!» — Бьянка хлопала ресницами, избегая взгляда Нерри. «Благодарю», — кивнула я. «Насколько я помню, у Нерины было подобное!» — нахмурилась девица, изображая на лице мыслительный процесс, словно она вспоминала весь гардероб моей подруги. Естественно, Бьянка специально это сказала, чтобы во всеуслышание заявить, пусть завуалировано. о моем скудном финансовом положении. А я и сама знала, что у меня нет средств на такую красоту, и как бы я ни злилась на нее за это, девушка все же была права. «Смотрю, у тебя хорошая память на вещи», — хмыкнула Снежинка. «Да, это так», — важно кивнула Бьянка. «Жаль, что только на них», — усмехнулась Нерина. «Дочь», — с возмущением в голосе выпалила Алария Фаир. «Да я хотела сказать...» Чтоб Бьянка всегда очень тщательно подбирает свой образ. В её голове помещаются модели всех коллекций, новинки и тренды сезонов. «Всё верно», — довольно склонила голову Бьянка, только лишний раз доказывая, что у неё действительно мозгов хватает только на запоминание шмоток. «Пойдёмте к столу», — пропела мать Кенары и Нирины, снова становясь добродушной хозяйкой. «Блюда уже сейчас подадут». Спину держала ровно. Каждое движение было грациознее некуда. Я должна этой троице утереть нос, чтобы они не могли ничего гадкого потом обо мне сказать. Хотя, зная такой тип людей, они из пальца высосут, но найдут к чему придраться. Мой супруг не смог сегодня присутствовать, виновата посмотрела на меня Алария, на что Нерина лишь фыркнула. Но это не помешает нам поболтать. С другой стороны, так даже лучше. Иногда мужчина в женском кругу Лишь всё портит». «Я бы так не сказала», — вмешалась Снежинка, величественно, словно королева, опускаясь на соседний от меня стул. «Например, папа был бы сейчас очень кстати, или Кинар, которого ректор отправил на кладбище орков. Кстати, ты ничего не знаешь по этому поводу?» «Если отправил, значит, так надо, милая», — пожала плечами огненная Магиана. «Странно, ты даже не спросишь, с какой именно целью он его туда отправил». Не собиралась успокаиваться подруга. Научения, наверное, какие-нибудь», — отмахнулась Алария. «Он старшекурсник, ему положено вообще-то покидать Академию с целью укрепления и расширения магического резерва». «Ну да, ну да», — закивала Нирина. «Кинару только на пользу пойдёт», — вмешалась в разговор Бьянка. «И чем же это?» — уставилась на неё воздушница, скользя указательным пальчиком по верхушке бокала. Она выглядела расслабленной, но я знала, что Нерри напряжена до предела. «Навыки увеличатся, голова освободится от ненужных мыслей. Ведь необходима полная концентрация, так же?» Лучезарно просияла девица. Спустя несколько минут внесли подносы, расставляя их перед каждым сидящим за столом. «Спасибо маме, которая ещё в раннем детстве научила меня, каким именно прибором нужно есть то или иное блюдо, поэтому не составила особого труда взять правильный». «О, да, они следили за мной. Думали, что я ошибусь, притронусь ни к той ложке или вилке. Чёрта с два вам! Если я из низшего сословия, это не значит, что я дикарка». «Обожаю этот салат», — пропела Бьянка. «Мне захотелось затолкать всё содержимое тарелки ей в рот. Пусть ест своё кушанье и помалкивает». Кинар его тоже любит», — кивнула Алария. «Вообще у вас много с ним общего. Помнишь?» Как вы убежали на речку и пробыли там целый день, засмеялась огненная Магиана, своими словами задевая меня за живое. Мы так долго вас тогда искали, а мы купались, рассмеялась вслед за Аларибьянка. И, «И наручил меня плавать. Скорее это ты упрашивала его научить тебя, хмыкнула Нирина, с невозмутимым видом разрезая кусок мяса у себя на тарелке. Мой брат не любитель кого-то чему-то учить. «А ещё он не любит, когда ему навязываются». Паганка недовольно поморщилась. «Но Бьянке он ещё ни разу не отказывал», — вступилась за дочь её маман. Кинар всегда с ней любезен и готов закрыть собой от любой беды. Вот, например, тот случай, когда она упала с лошади, помнишь? Так наш мальчик три километра нёс Бьяночку на руках, ведь портал в те времена он открывать ещё не умел». От слов «наш мальчик» Я с силой сжала зубы, чувствуя, как начинаю закипать. «Ох, мой брат — настоящий герой», — закатила глаза Нирина. «Кэрин, а как тебе, Кинар? спросила внезапно Алария Фейр. От неожиданности я подавилась, кашляя. Нирина похлопала меня по спине, отчего стало немного легче. «Что именно вы подразумеваете под своим вопросом?» — осторожно спросила я, чувствуя, что ступаю по минному полю. «Я имею в виду, не обижает ли он тебя?» Просто мой сын любит проявлять своё превосходство, поэтому решила спросить. Пожала плечами огненная Магиана. «Спасибо», — неотрывно смотрела на неё я. «Не обижает. Всё хорошо». От меня не укрылась, как Бьянка недовольно поджала губы. «Отлично тогда. Хочу сказать, что если будет обижать, он любит глумиться над девушками. Так внимание к себе привлекает хулиган», — улыбнулась Алария. «То просто скажи мне, я с ним поговорю». «А то ты не в курсе, что он меня точно не обидит». «Тётя, совсем забыла», — встрепенулась Бьянка. «Через два дня у Кинара день рождения. Прошу вас помочь с выбором подарка для него». «Я, конечно, знаю его вкусы. Всё-таки они схожи с моими», — кокетливо хлопала ресницами эта клуша. «Но всё же ваше присутствие для меня очень важно». «Конечно, милая», — всплеснула руками Алария Фейр. «Всё подберём». Подарок будет на высшем уровне, самым лучшим. Всё-таки вас с Кинаром столько всего связывает. Закажем ресторан, пригласим всех его друзей. Действительно, их столько много связывает. Кенар и Бьянка с самого детства любят играть в догонялки. Издеваясь, произнесла Нирина, пока я пыталась выровнять своё учащённое дыхание и привести себя в чувство. Вот только почему-то именно брат всегда убегает. Гадкие гусеницы. Пытаетесь вывести меня из себя, уколоть побольнее. Даже если и получится, вы не увидите моей боли. Боги, когда же закончится весь этот кошмар? Кэррин, я совсем забыла поделиться с тобой радостной вестью. Академия Моренвиль на эльфийских землях ждёт тебя. Я всё уладила. Твой перевод можно осуществить хоть сейчас, если ты хочешь. Спасибо, миссис Алария. На я, больше не желаю оставаться здесь ни секунды. Я так благодарна вам за предоставленный шанс. Огненная Магиана заулыбалась, ведь она ещё не знала, что я скажу дальше. Но я не поеду. Не поедешь? кивнула мать Кинара, в то время как её обманчивое спокойствие леденело кровь в моих венах. И почему же? Позволю узнать. Потому что я не готова к таким переменам, ответила честно, пусть и не раскрывая всей сути. «Не готова она», — фыркнула Бьянка. «Да эта Академия создана самым великим правителем, оруиналем великим». «Тогда почему же ты сама в ней не учишься, а приехала сюда?» — перевела я на неё взгляд, понимая, что всё, больше не могу. «Да потому что... потому что...» «Ну, ну», — подталкивала её Нерина. «Давай, удиви нас». «Девочки, ну что за поведение за столом?» — вмешалась огненная Магиана. «Помните, вы леди, а не какие-то там нищебродки или, упаси боги, бастарды, что ещё хуже». «Мама!» — взревела Нерина, вскакивая со стула. «Ты что несёшь вообще?» Слёзы проступили на глазах, но я не позволяла им скатиться по щекам. В ушах звенели слова хозяйки этого дома, которые не унизило в лицо, но своего всё же добилась. Стало так больно, просто невыносимо. «Да я лучше буду бастардом», и нищебродкой, чем такой же, как вы». Задыхаясь от скопившегося в воздухе яда, я прикрыла глаза, ощущая непонятное волнение и какое-то тепло. Миг, воздух пошёл вибрацией. Кинар удивлённо выпалила Алария Фейр, смотря на мою спину. «А ты? Ты разве не должен быть на...» «Капелька!» — позвал меня Кинар, касаясь ладони и игнорируя свою мать. Его волосы стояли дыбом, Лицо было в копоте, а на вещах местами виднялась непонятная слизь, но даже таким неряшливым для меня он всё равно был самым лучшим. Кинар, шепнула я, поднимаясь со стула под гробовую тишину. «Мы уходим», — произнёс он, смотря только на меня одну. «А десерт?» — Алария Фейер направилась в нашу сторону, явно не желая сдаваться. «Свой десерт ешьте сами, матушка», — ледяным тоном отчеканил огневик, бросая на свою мать убийственный взгляд. «А мне и моей девушке уже пора. Хорошего вечера». Не давая никому сказать и слова, Кинар открыл портал и, взяв меня на руки, шагнул в него, оставляя за спиной три злющих мурены и свою сестру.